Когда началась Первая мировая война, драгоценности музея вывезли в Москву, а часть Зимнего дворца превратилась в госпиталь. В военной галерее, где мы с тобой только что были, хранилось белье для больных и раненых. Это было очень тяжелое время, а потом многое в стране поменялось. И Эрмитаж? Как раз Эрмитажа эти перемены коснулись не так сильно. Музей продолжал работать и приобретать ценные экспонаты. Незадолго до начала Первой мировой войны в собрании классики появилась картина знаменитого Леонардо да Винчи «Мадонна с младенцем». А позже коллекция пополнялась лучшими произведениями искусства из частных собраний. Вскоре и сам Эрмитаж стал государственным музеем. Общее количество экспонатов – выросла в четыре раза. А что было с Эрмитажем во время Великой Отечественной войны? Ведь Санкт-Петербург тогда находился в блокаде. Его бомбили и обстреливали. В то время город назывался Ленинградом. Да, здания музея были сильно повреждены, но, к счастью, все ценные экспонаты вовремя вывезли на Урал, куда войска противника не дошли. В блокаду Работники музея жили прямо в подвальных помещениях Эрмитажа, которые служили в это тяжелое время бомбоубежищами. Как хорошо, что в той войне мы снова победили. Дядя Кузя, а куда это мы попали? Неужели церковь? Да, это большая церковь Зимнего дворца, домашний храм императорской семьи. Церковь возвели по проекту архитектора Расстрели. Одновременно с главным зданием Но открыли для посещения публики Совсем недавно В честь юбилея музея Какого юбилея? Ты же помнишь, что годом основания Эрмитажа Считается 1764 год А в 2014 году Страна отмечала 250-летие музея Теперь понял Кстати, Эрмитаж Продолжает расширяться После окончания реконструкции Музейные залы, расположенные в здании главного штаба на Дворцовой площади Тоже ждут посетителей Кроме временных выставок Там находится прекрасная коллекция произведений искусства конца XIX века Которая переехала из Зимнего дворца И мы с ней еще обязательно познакомимся Обещаю Да, Эрмитаж – очень интересное место Повезло жителям Санкт-Петербурга Не только им, Чевостик, У Эрмитажа есть своего рода филиалы Выставочные центры, где тоже есть на что посмотреть Там регулярно проходят выставки экспонатов из главного музея Здорово! А в каких городах есть эти филиалы? Например, в Казани и Выборге И даже за границей, в Амстердаме и Венеции Ну а нам, Чевостик, пожалуй, пора в Москву Время уже позднее. Достаю наше транспортное средство. Ага! Значит, мы все-таки не обойдемся сегодня без время скока. Но это не считается, чегостик Я обещал, что мы не станем пользоваться им в Эрмитаже, и все равно посетим разные эпохи и страны. Разве я был не прав? Прав-прав!